Глава 11 Поворот. За 10 секунд до конца матча все еще была ничья. Красные волки только что провели уверенную атаку на ворота энергии, умотав до изнеможения их последнюю смену и вынудив вратаря прижать шайбу ко льду и остановить игру. Эти 10 секунд начнутся и, скорее всего, завершатся тоже в зоне энергии, Если волкам повезет, может быть, удастся забить. Пропустят они вряд ли, слишком мало времени у хозяев, чтобы организовать ответную атаку. Наиболее вероятно, что исход первого финального матча решится в овертайме или в серии штрафных бросков. Примечание. Овертайм. Дополнительное время назначается в том случае, если в основное время игры не определен победитель. Весь матч Саша скакала по стадиону, наступая на ноги зрителям и таская Ромку за собой хвостом, только чтобы выполнить свое обещание и находиться за воротами у Ковалева. И тот, как будто чувствовал это, периодически оглядывался и кивал, давая понять, что видит ее. Платов болел за своих, но не мог без восхищения смотреть на работу чужого вратаря. А вот Саша его спокойной, собранной и уверенной игре совершенно не удивлялась, чем приводила в недоумение. «Опа! Вот это поворот!» Он даже привстал со своего места. Что они делают? Девочка скочила и вытянулась во весь рост, наблюдая за тем, как Денис покидает ворота и потом бросилась к загородительному стеклу. «Выпускают шестого». Ромко двинулся следом и тоже приблизился к борту. «Да, зачем?» Примечание. Выпустить шестого. Ситуация, в которой тренер может заменить вратаря на шестого полевого игрока, чтобы получить преимущество в атаке. Обычно используется при ничейном счете или в ситуации, когда команда проигрывает одну шайбу в конце матча. Это дает ей шанс сравнять счет. Впервые за всю игру Сашины нервы сдали – И Платов подружески толкнул ее плечом в плечо. «Опять хотят рискнуть. Да ты успокойся, не пропустит твой Ковалев». «Конечно, не пропустит. Его нет в воротах. Если что, он даже до них добежать не успеет». Платов улыбнулся как-то эхидно и устремил взгляд на лед. Саша проводила Дениса взглядом и заметила, как он встал в открытой калитке на скамейке запасных, в любую секунду готовый сорваться обратно. Кто-то из тренеров положил ему руку на плечо, контролируя, чтобы тот не рванул ворота раньше времени и не нарушил численность составов. Команда сосредоточилась в зоне энергии. Свисток «9, 8, 7» в голос отчитывал громко глядя на электронное табло, где светилось оставшееся время. В сторону пустых ворот скользил маленький черный кругляш, а вдогонку ему неслись, опережая друг друга, «Двое волков». «Нет, нет, нет!» Саша скрестила пальцы на обеих руках, словно пытаясь остановить силой мысли шуструю шайбу и повернуть ее обратно. «Три, два, нет!» Шайба пересекла линию ворот. «Один!» «Все!» Победно улыбнулся Платов и посмотрел на подругу. «Да блин!» Она разочарованно хлопнула ладошами по стеклу и отступила назад. «Да ладно, чего ты расстраиваешься? Завтра будет еще одна игра. Ковалёв, вон какой молодец, настоящий волчара». Саша бросила на друга недоверчивый взгляд и снова отвернулась лицом к площадке. Денис в опущенной маске все еще стоял в открытой калитке и наблюдал за довольными победителями. Матч окончен со счетом 3-2 в пользу команды «Энергия». Раздался приятный и хорошо поставленный голос над стадионом. Победную шайбу забросил Иван Нестеренко. Ух! Саша стукнула кулаком толстое заградительное стекло. Игроки обеих команд выходили на лед и выстраивались в колонны, чтобы пожать друг другу руки и поблагодарить за игру. Саша обернулась, схватила с кресла рюкзак и двинулась вдоль борта к скамейкам запасных. Рома не отставал, и к тому моменту, когда они достигли скамеек, на льду успело что-то произойти. Рома не смог затормозить вовремя и наткнулся на Сашину спину. «Что там случилось?» «Волки не хотят пожимать руку Нестеренко», – пожала она плечами. «Почему?» Роман удивленно вскинул брови. «Не знаю, я не поняла, из-за чего все началось. Спросим потом у Дани». Она проследила взглядом за тем, как Иван с ухмылкой покинул колонну и, подтаскивая ногу со сломанным пальцем, подкатил к борту и снял шлем, взъерошил вспотевшую голову и вдруг поймал ее взгляд. «Эй, ты проспорила?» – неожиданно громко заявил он так, что обернулись все, кто оставался за скамьей. Тренеры и сервисмены. Я забил, выполняя обещание. Примечание. Сервисмен — человек, который помогает игрокам с экипировкой. Например, точит коньки, проверяет состояние клюшек и формы. «В пустые ворота ты забил», — также громко парировала Саша. «Закатай губу». Краем глаза она уловила, как папа отвернулся, и плечи его задрожали от беззвучного смеха. Нестеренко тоже это заметил, слегка смутился, однако ничего не сказал. Вышел со льда и, направляясь в раздевалку, прошел мимо девочки и щелкнул ее перчаткой по носу. «Ладно, ладно, завтра я настоящий гол забью, и тогда ты точно не отвертишься». Она молча проводила взглядом его спину и снова посмотрела на лед. Отец уже был там и о чем то беседовал с главным тренером Волков. Он был, конечно, доволен победой и впечатлён игрой команды соперника, хотя, вероятно, своим ребятам еще устроит сейчас по горячим следам разбор полетов. «Не понял», — нахмурился Платов. «На что это ты с ним поспорила? И почему я не в курсе?» «Да неважно», — она поморщила нос и вздохнула. «Поехали домой? Я тут весь день торчу. Устала уже и хочу есть». «Поехали», — улыбнулся он. «Давай рюкзак понесу». «Да он легкий, попыталась возразить Саша. «Давай!» Он аккуратно снял лямку с ее плеча, подхватил девочку под руку и затолкал на выход. Она еще раз оглянулась, выворачивая шею и пытаясь обнаружить на льду Ковалева, но тот, видимо, растворился где-то в толпе своих одноклубников. «Интересно, как он там и какое у него настроение?» Она бы точно расстроилась. С Романом они без приключений добрались до дома, распрощались на лестничной клетке, и каждый пошел к своей двери. Дома вкусно пахло котлетами и какой-то сладкой выпечкой. В животе тут же заурчало. Даже не переодеваясь, Саша прошлепала на кухню в своей красной толстовке. Первый пришел, Следом за ней появилась мама на кухне. «Руки мой, садись за стол!» «Ты где весь день была? В ледовом, где и всегда. Как игра. Но если учитывать, что вы все болеете за энергию, то великолепно. Вы, удивилась мама, а ты? А я против». «Эк, тебя задело». Мама покачала головой, достала из шкафчика чистую тарелку и положила Саше картофельное пюре и пару небольших котлеток. «Как папа с Данькой?» Довольные, конечно. У Даньки что-то там случилось, неудачно упал, но потом его починили, и он играл дальше, и даже забил дубль. Примечание: дубль две шайбы, забитые хоккеистом в течение одной игры. Девочка вымыла руки на кухне со средством для мытья посуды и вытерев их полотенцем, уселась за стол. Ох, вздохнула мама. Поставила перед ней тарелку, налила молоко в кружку и положила рядом пару кусочков белого хлеба. Сама пристроилась напротив и грустно посмотрела на дочь. Уедет он от нас. Но, естественно, ты же не думаешь, что он всю жизнь будет здесь у папы под крылышком. Вот он что творит весь сезон, и его давно бы уже с руками и ногами оторвали как минимум в старшей лиге. Да и Данька сам не против отсюда убежать если бы папа на агентов не гавкал. Мама снова вздохнула и больше ничего не сказала. Саша быстро работала вилкой, уничтожая самую вкусную домашнюю еду на свете. Ей хотелось уже поскорее разделаться с пюре и котлетами, чтобы юркнуть себе в комнату и спрятаться под одеялом. Скоро придут отец и брат, тоже голодные и уставшие, и встречаться с ними за столом у нее совсем не было желания. Саша успела поужинать до их появления и даже умудрилась задремать, пока пыталась читать учебник истории. Все эти даты и стародавние события навели только тоску и сон, а из перечня школьных предметов больше всего она уважала физкультуру, и лишь в этой дисциплине занималась всегда она отлично». Данькин громкий смех заставил Сашу встрепенуться. Она не заметила, как он вернулся, а теперь брат хохотал, выслушивая кого-то по телефону. Мама попыталась одернуть его, напоминая о том, что уже поздно, и часть соседей готовится ко сну. Парень на некоторое время действительно затих, только поддакивая и отвечая собеседнику коротко и односложно. А потом вдруг заговорил не слишком громко, но вполне разборчиво. Да это Ванька заортачился и первый не захотел пожимать руку их вратарю. Ну и все волки, кто шел следом за Ковалевым, отказались пожимать руку Нестеренко. Он у нас вообще сегодня какой-то шальной был, но, походу, это побочка от лекарств. Саша потерла глаза и обняла подушку. Вот так. И тут же вспомнила разговор с Иваном на трибуне. Расстрелять юного вратаря у него не получилось. Бросал он сегодня много, но как попало. Так что Денис без видимых усилий справлялся с его атаками. Работал четко и почти без ошибок. Странно, почему Иван себя так ведет. Девочка зевнула, поднялась с кровати и выключила свет в комнате. Снова вернулась под одеяло и подумала о прошедшем дне. Ей было ужасно неудобно подойти к этому незнакомому парню и выложить ему столько ценной информации. Но молчать девочка не могла и не хотела, на зло отцу и на зло всей энергии. А еще было страшно от того, что он будет смеяться, что не воспримет ее всерьез, отвернется, не станет слушать, да и просто не поверит ей. А он улыбался и верил. «Эй, ты спишь?» В дверной проем заглянуло довольное лицо Даньки с пластырем на подбородке. «Нет еще», — отозвалась она, еле слышно. «Завтра будь на игре обязательно», — ухмыльнулся брат. «Я и без тебя собиралась». «А вот и не угадала, это не я тебя приглашаю», — хмыкнул Данька. «А кто?» Вопрос вырвался, прежде чем Саша успела подумать про Нестеренко и начала соображать, как бы поэффектнее завтра от него избавиться, чтобы не приставал больше со своими дурацкими намеками. Но Даня аккуратно прикрыл дверь и тихонько шепнул в щель. «Ковалев, и живи теперь с этим».